Часть четвертая. Звездные врата. 69. До самого утра полицейские и санитары скорой помощи после всех необходимых процедур по фиксации произошедшего перетаскивали тела на первый этаж. Самого Дональдена, в корке засохшей своей и чужой крови, пополам с пылью, до времени не трогали. С ним занимались медики. Понаехала куча служб, в том числе с приставкой «спец». Высокие чины, в том числе и из администрации города, ходили по зданию и качали головами. Такого видеть им еще не доводилось. Перед зданием толпилось большое количество журналистов и просто зевак. В небе также кружили вертолеты информационных агентств, но их всех отгоняли полицейские. «Мистер Дональдон». «Да?» — поднял Джерри глаза на полицейского следователя. «Вы сейчас сможете говорить?» «Вполне». — Мы все понимаем, сэр. Столько всего произошло, вы остались единственным выжившим в здании. — Для меня это новость. — Да, но не могли бы немного прояснить ситуацию, ответив на несколько вопросов? — Задавайте. — Вы узнаете кого-нибудь из этих людей? — указал полицейский на ряды трупов. Всех погибших сложили в четыре ряда. Охранники, серые волки, десантники финанспромгрупп и еще неизвестные боевики, которых оказалось больше всего. Их оружие кучей валялась в сторонке. «Вон те 10 человек в форме охраны, соответственно, мои охранники. Если вы не ошиблись, и вот этот человек вместе с ними, указал Дональдон на Хунга и боевиков из банды серой Волки, то это бандиты, которые уже однажды приходили вымогать у меня деньги. Остальных я не знаю». «Уже лучше. Но у вас есть какое-нибудь предположение? Зачем они к вам все заявились ни свет ни заря?» «Да». — кивнул Джерри, не собираясь утаивать, в общем-то, очевидное. — Бандиты, разозленные отказом, решили надавить на меня и напали на фирму. Вы, наверное, знаете уже, что моя компания занимается строительством перспективного проекта. — Да, что-то такое, — закивал полицейский, поворошив бумагами в своем планшете. Он так и не понял, чем тут на самом деле занимались. Какие-то субпространственные движения ему казались чем-то нереальным, а значит, невозможным. И, по его мнению, за всем этим скрывались какие-то махинации по отмыванию денег, а фирма создана для отвода глаз. Ну вот, остальные две группы, наверное, боевики моих конкурентов, занимающихся схожей проблематикой и отставших в развитии. Тоже решили притормозить мое строительство. «Кажется, я начинаю понимать», – медленно закивал полицейский, и от понимания сути произошедшего его брови полезли на лоб. «То есть вы хотите сказать, что они независимо друг от друга выбрали один и тот же день для нападения на вас, пусть и по разным причинам?» «Выходит, что так». «Какое совпадение? Оно не кажется вам странным?» «Ничуть», — пожал плечами Джерри. «Для организаторов этот день, а точнее ночь, ничем не хуже и не лучше любой другой ночи. Они ведь не знали о существовании уж тем более о планах друг друга. Так уж сложилось». «То есть это просто совпадение?» Они ворвались практически одновременно и перестреляли друг друга, да? Уже с нотками истерического хохота спросил следователь. Выходит, что так. Полицейский присел на стульчик и начал беззвучно смеяться, сотрясаясь всем телом. К нему поспешили медики, которые до этого занимались Дональдоном. Впрочем, Джерри его понимал. Он сам начал испытывать что-то похожее, поскольку трупов лежало очень много, больше ста человек. Только сил смеяться не осталось, как, впрочем, и плакать. До обеда его продолжали мучить вопросами следователей из других служб, но больше того, что он рассказал полицейскому следователю, никому сообщить не мог и не хотел. Джерри, находясь в своем непострадавшем во время бойни кабинете, мучительно пытался вспомнить, что же он собирался сегодня сделать, о чем не так давно зарекся, но не мог. «Что-то связанное с деньгами», — припомнил он, но так и не вспомнил, что хотел завязать с кольцом, смывшись с теми средствами, что еще числились на банковских счетах. Вместо этого он поднял трубку телефона и позвонил в одно из охранных агентств. «Мне нужен эскорт!» «Мистер Дональден? Вы живы?» – удивились на другом конце. «Как ни странно, да. Когда вам доставить эскорт?» Взяв себя в руки, уже по-деловому спросил представитель охранной фирмы. «Прямо сейчас. Машины прибыли через 15 минут. 10 неотличимых друг от друга джипов. Дональден забрался в один из медведей. Он специально не мылся, оставив на себе все следы сегодняшней ночи – кровь и пыль. «Куда ехать?» – поинтересовался начальник группы, тщательно скрывая свои эмоции. О том, что случилось, говорил весь город. Ревели наперебой все городские СМИ. Да что там город? Об этом говорили на всей планете. В финанс Кортеж двинулся по уже известному маршруту. Охрана проявляла подозрительность как никогда, в любую секунду ожидая покушения на своего клиента. этой ночью избежавшего смерти, наверняка по чистой случайности. Но по пути ничего не произошло. Даже пробок, к которым охрана всегда относилась с особой подозрительностью, и тех не возникло. Впрочем, охрана, отслеживая ситуацию на дорогах из космоса, объезжала любые их намеки еще загоди. На входе в штаб-квартиру Финанспромгрупп Джерри не задержали, не проверили документов и даже не спросили о цели визита. Складывалось впечатление, что его ждали. В общем-то, так оно и было. Совет директоров собрался на заседание сразу, как только узнал о провале операции. Информация поступала скупая, потому они пошли за лучшее переговорить с виновником события лично. Дональден сел на предложенное кресло и медленно осмотрел директоров финанспром групп усталыми глазами, словно ставил их к стенке и мысленно расстреливал. В принципе, он их ни в чем не винил. Как говорится в бизнесе, ничего личного. «Думаю, мы квиты, господа», – начал Джерри. Как говорится, баш на баш. «О чем вы говорите?» Попытался было включить дурака управляющий директор. Дональдон красноречиво взглянул на Килмера Лартера, и тот одернул своего коллегу. «Помолчите, Лотман». «Итак, думаю, что мы квиты», — продолжил Дональдон. «Потому предлагаю рассматривать события сегодняшней ночи в офисе компании Габбров и Ко как досадное недоразумение». Несмотря на это недоразумение, я оставляю условия нашего сотрудничества прежними. Вы дожимаете проект финансами, а мне остается 1% с прибыли от использования. Ну так как? Или мне все же связаться с Борман Централ Партнершер Компани? Вы понимаете, что вторая группа пришла, скорее всего, от того самого так называемого игрока, что стоит за Борман Централ Партнершер company Спросил Лартер. Скорее всего, кивнул Джерри. И несмотря на это, вы станете с ними сотрудничать в случае нашего отказа? Они ничем не лучше вас. Просто в игре с ними мне придется получше подстраховаться, чтобы не откинуть копыта. Но вы в случае отказа потеряете больше Давайте закругляться. Я сегодня ночью слишком сильно устал, господа. Она выдалась весьма неспокойно, и я сейчас держусь на ногах только за счет стимуляторов. Потому прямо сейчас я хочу услышать от вас ответ. Да или нет? Джерри даже встал, показывая, что собирается уйти сразу же, как только услышит ответ. И уйдет, даже если никакого ответа не прозвучит. «Хорошо, мистер Дональден, мы согласны на ваши условия», — взял слово Килмер Лартер. «Вы получите деньги на наш совместный с вами проект». «Спасибо, вот номера счетов», — бросил Джерри листок бумаги на стол. «Перешлите их уже сегодня. Завтра мне нужно уплатить очередные транши по заказам, много чего купить. Ремонт опять же».